перта. Незаметно растаял снег, и лишь по оврагам он лежал местами плотный и непобедимый, не поддающийся апрельскому солнцу, в тени невзрачных кустов пробуждающаяся ото сна ивы. Весна медленно вступала в свои права. Стали отходить из зелени тязимые, трава на пригорках, но с полей ещё веяло холодом. Подходила пора выезда первых тракторов на поля. Накануне вечера, объезжая на стареньком колхозном УАЗике свои угодья, агроном Сергей Николаевич Орсов думал, куда первым выехать на обработку почвы. Земля была немного сыроватой, но он знал по своему горькому опыту, пока не выгонишь первый трактор в поле, наши мужики не зашевелятся. Пусть он лучше первый день простоит в поле но хотя бы комплектует и полностью отремонтирует свой дискатор. Так и поступим, подумал про себя Сергей Николаевич и поехал в гараж посмотреть, как идёт подготовка сельхозтехники к посевной. Подготовка шла вяло. Трактористы, переминаясь с ноги на ногу, стояли возле своих культиваторов и дискаторов, покуривая, рассказывали друг другу байки. Увидев Авцова, Дружно подошли к нему, приветствовали его по имени-отчеству, пожали руку. И, не дав ему сказать слово, на перебой стали возмущаться. А зачем нас собрали? Не лапок, не дисков, не гаек, чем собирать агрегаты? Оплатить как будете? И так долги за полгода не отдали. Снова нам за спасибо работать? Сергей Николаевич вежливо, не перебивая, выслушал их и когда наступила пауза, вступил в разговор. Не ожидал я от своего однофамильца, нашего инженера. Завтра на наряде будем этот вопрос решать. Насчет оплаты труда я, ребята, вас понимаю. Сам жду зарплату, не дождусь. Но я вам предлагаю такой вариант. Я со всеми с вами за посевную рассчитаюсь в зерно. Ячменя у нас достаточно. Выхода больше я не вижу. Денег в кассе нет. Председатель смог изыскать денежных средств только на дизельное топливо 60 тонн, и минеральных удобрений на 100 тонн. Горючего хватит, а вот удобрений только на треть площади. А что в землю положишь, то и пожнешь. Так что, мои дорогие, и это уже хорошо. Решайте, думайте. Кто согласен на эти условия, тогда прошу уже завтра прийти в гараж к 6-ти часам и приступить к ремонту. Кто не желает, того отпускаю с миром, без всяких на то обид. Всех понимаю, каждому хочется заработать. Завтра уже надо выезжать в поле на дискование стерни. И мы с тобой, Василий Иванович, обращаясь к стоящему рядом с ним фрактористу крупного телосложения, к своему старому товарищу, который его не раз выручал в трудные моменты, выйдем первыми. А первому сто грамм на конце борозды, шутя добавил агроном. И мужики весело, задорно засмеялись. А в сов знал, что Василий Пронин его не подведет на эту тему они не раз говорили. Всё обдумав и взвесив, Василий дал своё согласие и обещал выехать в поле первым. Вася его друг, понимая ситуацию, не оставил особо в беде. Работа в кооперативе его устраивала, и он, как все рабочие СПК Калинов мост, выживал за счёт приусадебного хозяйства. Натуральная оплата в виде зерна, сена и телят ему давала стимул к труду. А идти в соседнее хозяйство, крупный агрохолдинг За 20 километров он не хотел. Зарплату платили большую, но она и с большим трудом доставалась механизаторам. И когда его уговаривали идти туда работать, он, улыбаясь, с ухмылкой отвечал. «Говорят, в Канаде телята дешевые, а вот как их привезти?» И заливался звонким смехом. Мудрый он был человек Василий Бронин. Прожив 53 года, он не стремился к благам цивилизации. Хотя своим детям не жалел денег на приобретение модных телефонов, компьютера и ноутбука. Он жил для них, довольствуясь сам, только необходимым в своей жизни. И часто по этому поводу говорил, был бы хлеб на столе и чем угостить гостя, остальное все не в счет. Был хорошим механизатором, трактористом, но личную машину себе не покупал. Возможность была, но он довольствовался своим могучим другом-трактором. Или, как он его вежливо называл, МТЗ-1221. На нем и ездил на работу, а потом, А все заработанное вкладывал в своих любимых дочек, которые учились на медицинском факультете, пойдя по стопам своей матери. Мама, Вера Николаевна, по образованию врач, полюбив своего Василия после прихода его из армии, приехала в село и устроилась фельдшером на медицинский пункт. Она была старше своего мужа на 10 лет, но разницу в возрасте они не чувствовали. Жили дружно, как обычная сельская семья мелкие обиды умели прощать. Житейские ссоры людские козни сплетни не выносили из избы. Поэтому их уважали в селе. А к вере Николая они ещё и как к хорошему психологу часто приходили женщины за помощью. Она часто помимо своих фельдшерских обязанностей исполняла работу сельского утешителя женских сердец. Проходя по территории гаража, автоф остановился напротив трёхселочного агрегата. Внимательно осмотрев сушники, загортачи, покрутив диски, понял сразу. К сеелкам и не приступали. Николай Брагин его обманул. Ехать к нему? упрашивает. Может позвонить? Нет, пожалуй, не поеду и не буду звонить. Привык он, чтобы за ним всегда ходили, уговаривали, а он, набивая себе цену в ответственные моменты, начинал качать права и выдвигать свои необоснованные требования как будто он только один работает в хозяйстве, а более никто кроме него. Лучше наберу я студентов из техникума. Им надо скоро проходить практику. Попрошу их выйти пораньше, они не откажутся. Ребята толковые, будущие механики. Им на пользу и колхозу большая подмога. Надо завтра попросить Миронова, пускай съездит к директору техникума и поговорить с ним, заключив договор. Ну а насчет Николая Брагина, что говорить? Его тактика особо понятна. Нестабильное положение хозяйства уже многих отпугнуло. Часть трактористов уже ушла. На днях ушёл Александр Паршин. Каждый день приходил в гараж и всё обсуждал с Сергеем Николаевичем, как ему быть и что делать. Оставаться или уходить? Решай, Сашка, сам. Что я могу тебе сказать? У тебя семья, пятеро детей. Тебе надо зарабатывать. Натурой оплату и брать не хочешь, а деньги когда мы увидим, я и сам не знаю. И не стал уговаривать его Овсов. Бесполезный разговор. Если человек что-то решил для себя, то это все равно сделает. И твои доводы ему, как собаке кость. Обостряли еще обстановку людские слухи и сплетни. На 15 апреля был назначен суд по банкротству кооператива. И слухи эти делили СПК «Калинов мост» на два новых КФХ. Насчет этого у Овсова в голове ничего не укладывалось. Ну как это так можно? Да. Делить хозяйство в самый разгар посевной. Неужели это нельзя сделать раньше? Хотя бы в начале февраля, а нет, именно в самый разгар полевых работ. Кем-то просчитанный коварный ход играл на руку только одному человеку. И этим человеком был Виктор Негоднов, которому в случае банкротства отходила большая часть тракторной сельхозтехники. И никому не было дела до простых людей и работников кооператива, которые в одночасье оставались без работы. С мыслями об этом Овсов поехал к Миронову и застал его на жертвоводческой ферме. Рассказал ему про свои думы. Василий Петрович сел в свою машину и предложил сесть Сергею Николаевичу. То, что эти люди говорят, это правда. Арбитражный суд назначен на 15 апреля. Компания Агросервис требует с нас просроченный кредит в 700 тысяч рублей. Поэтому не подали в суд. Скажу больше. Они этого не хотели. Для них это смехотворная сумма, но давление на них идёт сверху. От кого? Я думаю, ты понял. От нашего депутата земляка и накентия Брыкина, бывшего партийного номенклатурного работника ЦК КПСС. Как и видишь, он коренным образом поменял свои коммунистические взгляды в диаметрально противоположное направление, в сторону процветающего дикого российского капитализма. А выражаясь простым языком, дядя под благовидным предлогом создания КФХ для бывшего своего партийного товарища негодного хочет отмыть с ним государственные деньги. Зачем их направлять развивающееся хозяйство Калинов мост? Там надо делиться со многими. Игра разыграна по всем правилам, турецкий гамбит получил свое развитие. Пешки отданы на съедение, теперь в игру включаются тяжелые фигуры. Да только они про лошадь забыли, а это лошадь я, Миронов показал на себя пальцем. Серёга Недрейв, главное, чтобы ты мне помог с организацией посевной. А что касаемо меня, то я уже звонил своему брату в Москву. Ист мой этот погасил. Он завтра приезжает, и мы поедем улаживать дела. Банкротство отменяется. Про это пока никому не говори. А 15-го все сами обо всём узнают. Не будем рушить планы негодного. Как они с нами, так и мы с ними. Око за око, зуб за зуб. Пускай надеется, что после 15 апреля получит он наши трактора за бесценок и трактористов в придачу. На выгодных ему условиях они будут работать на него. Он, наверное, сейчас сидит и представляет, как в скором времени будет здесь в селе Ферзен. На следующее утро на планерке активно обсуждали план мероприятий по ремонту сельхозтехники. Споры были долгими и горячими. Было решено активизировать работу и организовать инжинирую авсоу закупку запасных частей и комплектующих. Миронов брал этот процесс под личный контроль. И сразу же после наряда они выехали с инженером-механиком в Каменск, где их уже ждал приехавший брат Василия Петровича с деньгами. Миронову стало легче дышать. Спустя 3 дня были завезены все необходимые комплектующие с агрегатом, и работа в гараже закипела. Природа, как будто понимая намерения людей, СПК Калинов мост и их трудное положение немного остыла, похолодала. С утра прошёл небольшой снежок. Выход в поле на время отменяется. Слава богу, помолился про себя о граноб овсов. Погода давала возможность подготовиться к посевной. Агроном с утра до позднего вечера находился в гараже, контролируя работу трактористов по сборке сельхоз агрегатов. Подходил к студентам-механикам, которые под руководством инженера Овсова ремонтировались селочный агрегат. Ему было приятно и отрадно от того, что ребята были местные, свои, сельские, которых Овсов хорошо знал. Они второй год подряд помогали кооперативу, работая в период уборки зерновых помощниками комбайнера. Нашлись и люди на два трактора К-74-4П3, на которые была вся надежда в агрономах трактора мощные, высокопроизводительные, и используя их в две смены, можно добиться большого объёма выполненных работ. Да и специалисты на них требовались, профессионалы своего дела. Сергей Николаевич вышел на них случайно, но знал их хорошо. Его земляки. Сергей Паршин, бывший офицер по образованию инженер-механик, вернувшийся в село после отставки. Александр Дёмин и Николай Кашин, комбайнеры со стажем Не первый год работали в кооперативе. И Никита Савельев, вернувшийся из Москвы с заработков, поскитавшийся пожил по вагончикам на строительных объектах, строящиеся, расширяющиеся столицы, уходящие уже за пределы МКАДа. Они сгруппировавшись по двое, сели на эти мощные трактора, согласившись работать в две смены. Им была не безразлична судьба села, и как патриотам своей малой родины, Было также обидно за разваливающееся хозяйство, вымирающее село. Стыдно за своего земляка-депутата, приспосабленца, поменявшего резко свои политические взгляды с приходом к власти новой партии. Бросив свой партийный билет коммуниста, он вступил в ряды строителей капитализма, теперь способствующего развалу кооператива. Помогает Виктору Негодному строить крестьянско-фермерское хозяйство, опять же скрывая своё истинное лицо под личиной Он сам являлся полноценным хозяином-частником вновь строящегося КФХ, а не годнов, только исполнял обязанности управляющего хозяйством. Люди удивлялись, какими темпами шли строительные работы на территории вновь образованного хозяйства. За год возвели 3 складских помещения для хранения зерна, построили комплекс по сортировке и сушке зерна, животноводческое помещение на 200 голов КРС. «Это сколько же надо денег?» – спрашивали друг друга жители села. «А откуда он их взял-то? Какой банк ему дал такой огромный кредит? Что он мог заложить под этот кредит?» И на посевную он уже завез 300 тонн сложных минеральных удобрений на 700 гектаров посевной площади. Закупил 50 тонн дизельного топлива. Все это было прекрасно и хорошо. Одно только удивляло людей в поведении как самого негодного, так и депутата Брыкина их надменное, властолюбивое выражение лица. Негоднов, наняв своих земляков на строительство, придирался к каждой мелочи, считал каждый шуруп, а рассчитал своих работников спустя полгода после сдачи им объекта, держа их все это время в нервном напряжении. А люди гадали, рассчитает, не обманет. Договоров не заключали, верили на слово. Так же он поступил и со своими механизаторами, которые посели и убрали ему поля. Вера людей упала и к новой общественно-экономической формации села. Частник показал свой волчий оскал. Какими бы ни были его благие намерения, для человека всегда были и будут важны добрые человеческие отношения. И как мерила для каждого исполнение данного тобой слова и своевременный расчёт за выполненную работу. Зная эти принципы, агроном из ПК Калинов мост, а совсергей Николаевич следовал им и исполнял. А люди, зная его принципиальность, шли ему навстречу. "Не дай боже их тебе и их раз обмануть, и твоя репутация навсегда упадёт в глазах твоих земляков". Дело тронулось с мёртвой точки. "Наконец-то, подумал Проседьев, мы все вместе перешли точку невозврата, после которой надо идти только вперёд, не отступая ни на шаг. Такова специфика работы на земле. Поспела почва, начинай работу, и эта работа скоро начнётся, как только позволит земля".